Глава номер пять. Обратная дорога выматывалась сильнее, наверное, из-за постигшей чародеев неудачи. Настроение у Кейсава было отвратительным. Он испытывал досаду и стремился поскорее вернуться в каменные столбы, чтобы оттуда отправиться к древнему лесу, где, если судить по старым хроникам, можно было отыскать несколько жилищ древних мастеров искусства. Там обязательно должны найтись что-то интересное. Помимо того, следовало продолжить поиск остальных трех книг великого тетраса. Вот только где их искать Кисав не имел ни малейшего понятия. Он не раз проверял белые, синие и черные камни, но указывающей стрелки, как в случае обнаружения красной книги, на них не возникало. А это означало, что остальные части великого тетраса далеко. Сайла старалась не навязываться учителю. Несколько раз нарвавшись на гневную отповедь и поняв, что он сильно не в духе. Однако учить ее молодой чародей все равно не переставал, на каждом привале гоняя так, что девушка только стонала. Понимала, что иначе нельзя, но все равно стонала. Также при малейшей возможности Сейла старалась продолжить изучение бытовых плетений и связок из книги Акалла, поражаясь их продуманности владея, например, комплексом Антагрена-младшего, можно было выжить где угодно и полностью обиходить себя. До нее постепенно доходило, что древним на самом деле не требовалось ни жилища, ни города, ни мастерские. Они где угодно могли устроиться с максимальным комфортом. Искусство для них, в отличие от людей, было равнозначно воздуху. Они им жили и дышали. Они умели создавать все нужное на голом месте, причем без особых усилий. Человеческим чародеям до этого расти и расти, и неизвестно, дорастут ли. Как только путники спустились с перевала и вернулись в лес, Сила опять начала ту и дело замечать любопытную лисью мордочку, высовывающуюся из кустов. Похоже, их преследовала та же самая лисичка. Странно, ее поведение совсем не похоже на поведение животного. Оборотень. Очень может быть. В этом страшном лесу что угодно водиться может. Но что оборотню от них нужно? Ведь не нападает, а просто наблюдает. Зачем? С какой целью? Чего хочет? Ответов на эти вопросы не было. Неожиданно Кейсов объявил незапланированный привал, чему Сейла сильно удивилась. Обычно он предпочитал идти почти до самой темноты. Но отдохнуть лишний раз была не прочь, и с облегчением села на неровный полугнилой пенек, заскрипевший под ее весом. «Что ты ищешь?» — удивленно спросила девушка, увидев, что учитель достал красную книгу великого тетроса из пространственного кармана и принялся лихорадочно перелистывать ее страницы. «Скрывающиеся связки и конструкты». Неохотно ответил молодой чародей, продолжая свое занятие. Скрывающие на любом уровне реальности, в том числе и от чародейского сканирования. Зачем? Ощутил нехорошие потоки внимания, направленные на нас, и подумал, что от них стоит прикрыться. Может, и не наш противник, но. А почему ты не назвал его по имени? удивилась Сейла. Гра, замолчи! оборвал ее Кейсав. Он вполне мог наложить на свое имя специальное плетение, дающее ему знать, где в Делоуэ его произнесли. Я раньше об этом почему-то не подумал, а ведь Файер говорил что-то подобное. Но я, дурак молодой, пропустил мимо ушей. И если раньше это было не слишком важно, поскольку мы никого не интересовали, то теперь все иначе. Нас ищут и ищут как следует. «Потому нам и стоит найти либо скрывающие, либо маскирующие связки. Лучше скрыться от ненужного внимания». «Но ты же сам зачем-то помогаешь людям, а они потом распускают о тебе слухи», – возразила девушка. «Да, парадокс. Я тебе уже объяснял значение этого слова. Но пойми, иначе никак нельзя, иначе превратишься в эгоистичную сволочь». Тяжело вздохнул молодой чародей. «А дальнейший путь известен». Именно сволочей из чародеев и ищет наш враг, совращает и перетягивает на свою сторону. Да и не только он. Вон, вспомни, кем стали древние людские мастера, когда только о себе думать начали. И кем же они стали? Мерзостью, сволочами, подонками, способными ради своей выгоды убивать беззащитных и невиновных. Если ты этого не понимаешь, мне тебя жаль. «Непонимание основ этики – первый шаг в бездну». Сейла закусила губу. «Да что же это такое творится, а? Это получается, что если ты думаешь только о себе и о своей семье, то ты сволочь? И даже хуже? Но почему? Ей же никто не помогал. Почему она должна помогать другим? Чего-то она действительно не понимает. Видимо, надо помогать, если имеешь такую возможность, но не в ущерб себе». Девушка озвучила свои мысли, заставив учителя ненадолго задуматься. «Здесь ты права, не выщерб себе, конечно», — с едва заметной улыбкой на губах кивнул он. Но опять же, все зависит от ситуации. Порой обстоятельства складываются таким образом, что ради других приходится жертвовать собственной жизнью. А если этого не сделать, то погибнут все, кто тебе дорог, а то и все вокруг». «Ты, наверное, удивляешься, что я так гоню, не хочу остановиться, отдохнуть». «Да?» — кивнула Сейла. «Куда мы так спешим?» «Ты еще не поняла, кто нам противостоит, девочка?» С грустью сказал Кейсав. «И что нас ждет? А ждет нас борьба с силами, желающими погубить весь наш мир. И нас с тобой в том числе. Так что нам предстоит создать свою чародейскую школу, вырастить множество учеников и вступить в борьбу». Возможно, в безнадежную борьбу. Нам придется сражаться и гибнуть во имя высшей цели сохранение жизни в Делоуэ. И если ты этого не принимаешь и не понимаешь, ты лучше нам расстаться. Ты можешь уйти и жить так, как считаешь нужным, и я тебя отпускаю. Расстаться? Уйти? От этих слов у девушки перехватило дыхание. Нет, она не уйдет и выдержит все. Рассаной возможности быть вместе с любым человеком нет. А она любила Кейса во всей душой и не собиралась отдавать его кому бы то ни было. Не будет уюта и покоя. Что ж, пусть так. Она примет и поймет это. Сможет принять и понять. Может не сразу, но сможет. «Я понимаю», — прошептала Сейла. «Теперь понимаю. И пойду с тобой до конца, куда бы ни вела твоя дорога». «Я рад это слышать», — слабо улыбнулся молодой чародей. «В одиночку мне бы было бы намного тяжелее и тоскливее. Но помни, что ты всегда можешь уйти, если поймешь, что мой путь тебе не по силам». «Я не уйду», — упрямо заявила девушка. «Тем более, что нам предсказали общего сына, если помнишь». «Помню, конечно», — пристально посмотрел на нее Кейсав. «Но не думаю, что нам стоит думать об этом, пока мы в дороге». Согласна. Тяжело вздохнула Сейла. А теперь давай займемся обедом. Сегодня мы дальше не пойдем, так что остановимся вон на той полянке. Хочу выспаться в мягкой постели, потому достаем шатер. Не прошло и нескольких минут, как на траве уже стоял шатер. Он разворачивался и сворачивался сам с собой. Достаточно было активировать несложное плетение. Акала хорошо умели позаботиться о своем комфорте и в этом шатре вполне можно было жить, причем со всеми удобствами. Имелись даже души ванная. При этом складывался он в небольшой сверток, который вполне можно было носить в обычном заплечевом мешке. кейса тем временем достал из пространственного кармана солонину и гартовую крупу. Этот злак издавна использовали в делоуа для каш. Он хорошо насыщал и был довольно вкусен, особенно если со сливочным маслом. А у онного у путников имелось больше десяти горшков, надолго хватит. Благо продукты в пространственном кармане могли храниться вечно. Время в нем стояло на месте. Помимо того, молодой чародей доработал показанную учителем стазисную связку. Позаимствовав пару-тройку блоков из белой связки у Катама. И наложил ее на заплечные мешки. Также он подумывал о создании пространственного кармана для ученицы. Но проблема в том, что она должна была выплести сложнейшую связку самостоятельно. Иначе карман не будет ей принадлежать. А справится ли? Похоже, пока нет. Рановато. Солонину хотя бы пару часов вымачивать надо, иначе слишком солонно получится. Покачала головой Сейла. «Подождем» отмахнулся кейсав У меня в кармане пироги из деревни пеги и лось остались еще горячие пока основная еда готовится можно ими перекусить О отлично оживилась девушка, вспомнив вкуснейшие пироги, купленные во время одной из остановок драного бобра возле большой деревни на правом берегу аланорского озера Достань пожалуйста пару казанов и сковороду с подставкой и сыра головку. И я мясо с сырной корочкой по рецепту дядьки Барриса в углях запеку. Отлично! При воспоминании о стрепне старого кока, чародей даже облизнулся. Но сначала перекусим. Он создал из нескольких коряг столик и два табурета при помощи связок преобразования. Очень удобный инструмент. Да, через несколько часов мебель снова станет корягами. Ну и что? К этому времени она уже будет не нужна. Затем достал из пространственного кармана все еще горячие пироги с мясом, давленным горохом и сладкими ягодами. От них по поляне тут же потекли такие запахи, что можно было слюной захлебнуться. Сидящая в кустах Найга завертелась. От вкусных запахов у нее помутнилось сознание. Нет, пироги ей доводилось пробовать. Охотники порой оставляли кусочки в подношении хозяину леса. Но эти кусочки были уже холодные и черствые, а вот горячих с пылу с жару девушка никогда не ела. Хотелось бы и самой научиться печь, когда выйдет замуж, это умение пригодится, но ну, у кого и как. Некоторое время Найга терпела, а потом мысленно махнула рукой. Все равно собиралась поговорить с путниками, так почему не сейчас? в силы едва успели, обжигая пальцы, съесть по куску пирога с мясом и травами, как из кустов выскользнула лисичка. Повела носиком со стороны в сторону, как-то странно изогнулась и превратилась в невысокую симпатичную девушку с русой косой и лицом. Одета она была в ситцевый сарафан. «Здравствуйте, уважаемые!» — смущенно сказала незнакомка, теребя кончик косы. «Меня Найгой зовут». Приготовивший было боевое плетение, Кейсав как-то сразу понял, что девушка им ничем не угрожает, и опустил плетение в землю. Затем представился сам и представил Сейло, которая, судя по виду, ничем не удивилась появлению бывшей лисички. Интересно, кто она и чего хочет. Однако расспросы подождут, для начала следует проявить вежливость. «Прошу к столу, Найга». Движением пальцев создал еще один табурет молодой чародей. «Угощайтесь!» «Благодарю!» Еще сильнее смутилась девушка, однако отказываться не стала. «А у меня морс есть, вкусный!» Откуда она достала и поставила на стол довольно-таки большой кувшинки, и Саф не понял. Позже он узнал, что дочь хозяина леса, как и сам хозяин, могла в любой момент открыть небольшой проход в подпол своего дома и взять оттуда все, что хотела. Морс действительно оказался великолепным, душистым и вкусным. Он пришелся очень кстати. У путников для питья была только вода. Травяной отвар еще требовалось приготовить. Найга ела очень аккуратно, с большим удовольствием и понимала, что нужно обязательно научиться печь. Отца порадует, а потом и будущего мужа. Интересно, не этот ли симпатичный парень онным мужем станет? — Хорошо бы. Он девушке очень понравился, хоть и странный. — А зачем вы за нами следили? — набралась смелости спросить Сейла. — Я вас замечала еще по дороге к перевалу. — Скучно. И еще сильнее смутилась Найга. — Отец куда-то исчез, у него дел хватает. Вот я и отправилась поближе к людям. За вами всегда интересно наблюдать. — Вы не человек? — Ня, оборотень. — В будущем, как замуж выйду, стану основательницей нового клана — Лисьева. А папе на порог новую зверушку принесут, только уже не лисичку, а кого-то другого. Наверное, лесную кошку. Он ее в девочку превратит и дочкой сделает, и все по-новой. — А кто ваш отец? — решился спросить Кисав. Хозяин леса, — бесхитростно ответила Найга. Молодой чародей от такого известия едва не подавился куском пирога и закашлялся. С трудом справившись с собой, он во все глаза уставился на скромно потупившуюся девушку. Однако она почти незаметно хитро улыбалась. и всего можно было понять, что призналась она неспроста, а с целью произвести на него впечатление. Вот только зачем ей это нужно? Кийсаф никак не мог понять и растерялся. «Он твой?» Внезапно спросила Найга у Сейлы, причем едва слышно. «Домой!» Отрезала та, ощутив опасность своим матриаминальным планом. «Нам сына общего предсказали». «Жаль», — огорчилась дочь хозяина леса. «Он мне понравился. Симпатичный». «Только зануда страшный». Едва смылышно пробурчала чародейка, покосившись на глубоко задумавшегося обсуждаемого. «Не слышит ли?» Но нет, он слишком глубоко задумался и на тихий женский разговор внимания не обратил. Некоторое время ничего не происходило, только пироги на столе все уменьшались в размерах. Три здоровых молодых едока уничтожали их с завидной скоростью. А затем вдруг раздался хруст валежника, и из кустов вышел очень колоритный персонаж. Огромный, чуть ли не восьми локтей роста старик с бурой бородой с кусочками мха заткнутый за пояс. Он был одет в серую домотканную полотенную одежду, на удивление чистую, словно только что выстиранную. «Отец?» — так и подскочила Найга. «А я вот... чего ты, ягоза?» — насмешливо спросил старик. «Вовремя я спохватился, понял, что неладное творится. Небось уже удумала к парню в постель запрыгнуть, а? Удумала?» «Удумала». Отчаянно покраснела девушка, опасливо покосившись на возмущенную ее откровением чародейку. «А вот отшлепаю, чтоб дурью не маялась!» — погрозил пальцем ногой. «Не для тебя он, не для тебя!» «Чародей он, поняла? Нельзя тебе с чародеями и оборотнями водиться, только с людьми простыми!» «Не родиться от него ничего доброго, поняла? Это детям твоим полегче будет, а тебе нельзя!» «Поди вон к дальней паде, там деревня большая, молодых парней много. Найдешь себе кого-нибудь, а этого не лезь, не твое, поняла?» «Поняла», — Поняла-то отозвалась Найга. «Тогда брысь отседова. Мне с парнем о серьезных делах полкалякать надобно. Девушка тут же обратилась обратно в лисичку и скрылась в кустах. Хозяин леса проводил ее взглядом и укоризненно покачал головой. «Вот же ягоза неугомонная». Недовольно пробурчал он. Затем тяжело посмотрел на вскочившего молодого чародея. «Знать, ты и есть Кисав, ученик Фаергрена». «Да, это я», — кивнул тот. «А что?» «Да просили за тебя, Акала, не трогать, а то и помочь», — хмуро ответил Нагай. Он смерил парня задумчивым взглядом, не понимая, что в нем такого. Почему в нем заинтересованы древние? Кто за ним стоит?» Решив посмотреть глубже, хозяин леса сместил зрение в другой диапазон и чуть не охнул от неожиданности. Перед ним стоял такой же аватар, как и он сам. Вот только чей? Нога аватар Ранита, принцип осознания. А кому тогда принадлежит Киесав? Кто его создатель? Ради чего он был создан? Ведь аватары без причины не создает, только ради чего-то очень важного. А что такого важного происходит в мире? Он вспомнил разговоры с Килогреном и кивнул. Тот утверждал, что у Даргала появился наследник. И стаи твари снова несутся под Илоуэ. Нога ему тогда не поверил. Похоже, зря. А Вот оно, доказательство. Стоит, лупает глазами в растерянности. Бедняга, похоже, даже не знает, что он аватар. Считает себя обычным чародеем. Глупыш. А вот девица, сопровождающая Кейсава, хозяину леса не понравилась. Слишком себе на уме, слишком хитрая и скользкая. Да, сейчас она влюблена в своего учителя, как кошка. Это хорошо. Пока любит, не предаст. А если разлюбит, тогда будет способна и к врагу переметнуться. Так что нужно помочь Глубышу сделать такой исход невозможным. Иногда незаметно для Кисава создал сложнейший конструкт, который наложил на Сейлу. Теперь она была привязана к парню до конца жизни. Разлюбить его просто не сможет. Подло, пусть, зато полезно. Хозяин леса и этикета одноднева, которыми он полагал людей, интересовало крайне мало. Слишком много тысяч лет он прожил, слишком много человеческих поколений видел. Немного подумав, Нагай ударил посохом по земле, и оттуда выросло его любимое кресло, напоминающее с собой разлохмаченный пень. Сел и достал из домашнего покреба баклаху с холодным квасом, которым снабжали его живущие в лесу охотники, собиратели и рыболовы. — Садись, парень, — велел он Кейсаву. — Поговорить надо бна. Знать у Даргала наследничек появился. Кто таков, знаешь? «Некий Грахва. У него замок в окрестностях Нару», — ответил тот, послушно садясь. Он подсознательно ощущал, что спорить с этой страшноватой сущностью не стоит. Слишком дорого такой спор обойтись может. «Где точно не знаю. У него, насколько мне известно, три ученика — Лиран, Карн и Гертин». Так мне сказал мэтр Дирхам из обменной лавки в Нара: «Не знаю, где Грахва нашел этих идиотов, но их самомнение невероятно. Считают себя выше горы и круче вареных яиц. Хотя на самом деле никто и ничто. Выучили пару сотни плетений, даже не связок. И это все. О конструктах и вариаторах я и вовсе молчу. Они, похоже, даже не знают, что это такое. Самоуверенных дурней среди людских чародеев хватает. Хохотнул Нагай. Гордыня у них в одном месте играет. Считает себя самыми сильными и умелыми. А когда встречают кого-то сильнее и умелее, теряются. Я многих из них в лесу прикопал. Будешь смеяться не так давно, лет пятьдесят с чем-то назад, приперся сюда один дуболом и решил меня подчинить. Меня. Плетениями. Ни одной связки. Я уж с ним поиграл, пока в болото не загнал. Долго он орал, пока не утонул. Но ты не бойся. Ты вежество бледешь, да и знаний ищешь, вижу. Тебя не трону, наоборот, помогу. Вот, возьми. Он непонятно откуда достал поросшую мхом древнюю, даже на первый взгляд, книгу и протянул молодому чародею, буквально вцепившемуся в нее. Здесь основные конструкты жизни расписаны. Ответил на его немой вопрос хозяин леса. Ну и смерти понятно. С помощью этной книги ты везде лес вырастешь, да обиходишь. Али еще чего, и тварей погубишь легко. Болото бездонное, проявишь на их дороге. Они туда и ухнут. Я часто так делал. Жаль, Шинана быстро поняла, что гнать свои стаи в мои леса не стоит. А то бы я их всех здесь и похоронил. Ну, гляди мне, книга у тебя будет, пока не выучишь нужное. но ну, не больше полугода. Потом ко мне вернется. И другим знаний из нее не давай, не потянут. Только мы с тобой справимся. «А почему только мы с вами?» — насторожился Кейсав. на сам узнавай, мне тебе объяснять невместно!» — снова хохотнул Нагай. «Сам не знаю, чей ты, только ты узнать смогешь, кто за тобой стоит!» «Кто за мной стоит?» — задал себе вопрос молодой чародей, понимая, что старик прав. За ним действительно кто-то стоит, кто-то подталкивает делать то или иное. И он, похоже, знал, кто это. Думаю, принцип разума. «А что, похоже!» — прищурился хозяин леса. «Знать вернулся Тананта?» «Не знаю, но похоже!» — вздохнул Кейсав. Слухи пошли, что у скоморохов покровитель появился. Коли кто их обижает, то с ними сразу что-то нехорошее случается. Но при этом смешное. То в яму с навозом упадут то еще чего в том же духе. «Похоже на него!» — покивал Нагай. «Всегда тем еще шутником был». Раз он забеспокоился, то и дело и в самом деле серьезное. «Ну ладно, пойду я, работа немерена». «Ты, Этна, на дочку мою не обижайся!» «Срок ей пришел, только маму о мужиках думать и может, не имется ей. А ты, парень видный, вот и попробовала захомутать». «Да чего ж мне обижаться?» — Покраснел Кейсав, осторожно покосившись на злую, как волчица во время гона, Сейлу. «Лесно даже!» Но я, если бы чего и было, с ней остаться бы не смог бы. У меня дело есть найти знания и создать школу, чтобы новому Даргалу противостоять, а остальное все по боку. — Это правильно, парень! — одобрительно кивнул хозяин леса. Дело прежде всего о бабе потом, в свободное время. Он встал и собрался было уходить, но что-то вспомнил и остановился. Затем прогудел. — Вот запамятовал совсем! Акала просили тебе передать, что в большом болоте, в самой глубине его, что к скалам примыкает, хранилище их есть. Там пещеру с круглым входом найти и теми плетениями, что в городе древних искал, в ней поищи. Просили только, что как возьмешь нужное, хранилище обратно закрыть. Нечего охотникам да грибникам по нему шастать. Не их это. Много там опасных штук. Тебе пригодятся, а им нахрен не нужны. А теперь прощай. Пусть будет с тобой удача. Нагай грохнул посохом об землю и бесследно исчез. Кейсав благоговейно положил поросшим мхом книгу на стол. Открыл, посмотрел несколько страниц, закрыл и ошарашенно прошептал. «Ну ничего же себе!» «А что такого, учитель?» Не поняла его удивление Сейла. «Да то, что хозяин леса никогда и никому не помогал», — ответил молодой чародей. «Понимаешь, а уж чтобы он кому-то свои знания, да еще и такого уровня передал, это и вовсе невозможно. Не слыхал никто о таком никогда. Почему он ко мне так хорошо отнесся? Чем я от других отличаюсь? Что со мной не так?» Где-то далеко в вышине неслышно рассмеялся небесный канатоходец. Его аватару было еще рано знать, кто он такой. Пусть сначала научится всему, что только сможет, и соберет, наконец, Великий Тетрас. А потом он посмотрит, что сообщить или не сообщить. Заранее предсказать ничего невозможно.